Песня двенадцатая. Данте и Вергилий спускаются в седьмой круг подземного Ада по о т в е с н н о м у обрыву, где на полуразрушенной скале находят чудовище Минотавра. Вергилий смиряет его бешенство. Встреча с центаврами, из которых один Нес делается проводником двух путников и указывает на кровавый поток, где грешники по степеням терпит кару за насилие. Дорога, по которой в этот час нам приходилось далее спускаться, была почти отвесна, и не раз, взглянувши вниз, мог всякий содрогаться. Гора, с которой сброшен был обвал, непроходимой стала мне казаться с вершины до подножья. Груды скал. Незринуты лежали перед нами. Таков был спуск, и бездны й мрак зиял над ним кругом. А близко под ногами чудовище лежало на скале чудовище, которое со сцами не матери питалось на земле, но д е р е в я н н о й т ё л к и у ж а скрыто чудовище, замети нас в огле. Себя кусала пенаю покрыта, не в состоянии бешенства смирить. И закричал мой проводник сердито: "Тварь гнусная, ты мыслишь, может быть, что царь Афинк тебе явился снова, чтоб вновь тебя чудовище убить? Прочь гадина! Для подвига иного спустился этот смертный в а д сюда." И у него желание нет другого, как только посмотреть на царство мук. Как ярый бык в минуту поражения срывает узы тягостные вдруг, и с и л ы потерявший выступление бросается то прямо, то назад, так минотавр метался в том мгновенье. Поэт сказал с любовью мне, как брат. Скорее вниз, пока он бесноваться не перестал. И не боясь преград, через груды скал мы начали спускаться, а из под ног, срываясь, камниряд летел и падал в бездну. Подвигаться я стал вперед, кругом бросая взгляд и размышлял: «Поэта слыша голос, ты думаешь?». Быть может, мой собрат, о той скале, что сверху раскололась и где теперь чудовище лежит, в котором злость с бессилием боролась, м н о й усмирён ужасный зверь молчит. Так знай же, что когда ещё впервые сходил Явад, вон той скалы гранит ещё был цел, и камни вековые не треснули. Случилось сто поздней, в другие дни и времена иные, при тем, как тот спустился в мир теней, который многим в а д принес спасение. Тогда-то страшным грохотом камней скалу поколебало сотрясение и рухнул сокрушительный обвал. Подумал я в то самое мгновение. Что от любви весь мир затрепетал от той любви, которую держалась вселенная. Любовью я слыхал не раз уже мир обращался в хаос. Тогда-то раскололась вдруг скала и г р у д о ю каменев разметалась. Но вниз взглянуть тебе пора пришла. Мы около кровавого потока. Где в кипяток з а г р я з н ы е дела насилия повержены глубоко преступники! О ты развратный род, жизнь тративший на подвиги порока, вот как тяжел последний твой расчёт! И в круг равнины ров дугообразный увидел я с к р о в а в ы й пенный вод от скалы до рва спучиной г р я з н о й Центавры появлялись здесь и там со стрелами, как на потехе праздной. Когда они домчались ближе к нам и нас на спуске взоры их открыли, они остановились. К т е т и вам центавры разом стрелы наложили, и трое, отделившись от других, к той крутизне, где шли мы, подскочили. И крикнул нам тогда один из них: «Откуда вы? Какой вы казни ждете, спускаясь в мир с о з д а н и й неживых? Когда вы мне ответа не даете, я с т е т и в ы стрелу спущу тогда, которая верна в своем полете. Зачем вдвоем не сходим мы сюда? Хирону мы поведаем при встрече.» Ты опрометчив ныне, как всегда, в заносчивых желаниях и речи. Так отвечал Вергилий на отрез, и положившую руку мне на п л е ч и заметил мне тихонько: "Это Нес, плененный диениру прекрасный. Он умер за н е ё но Геркулес и сам погиб, надевши плащ ужасный покойника." Второй из них Хирон, Ахиллы Пестун, третий Фол, известный по бешенству. Сюда со всех сторон свирепые центавры наезжают, неисчислимый грозный легион, и в кипятке потока поражают преступных жертв. Когда из пены вод они чело высоко поднимают. чтобы легче были муки их. И вот мы подошли к центаврам. Под скалою Хирон раскрыл чудовищный свой рот и бороду раздвинувши стрелою т о в а р и щ а м сказал он наконец с улыбкой отвратительной и з л о ю Вы видели как шел второй п р и ш л е ц Он шел и часто камни рассыпались из под него. Не ходит так мертвец, усопшие сюда так не являлись. Мой проводник к центавру подошел, в котором две природы совмещались, и возразил: «Да, в этом о р е зол действительно сошла душа живая, и человека этого я вел через долину тьмы неуставая». Нелюбопытство странника вело в подземный ад, но цель вполне благая. В д е м и н дева есть, ее чело сиянием рая блещет постоянно. Покинув рай, где счастье так светло, она ко мне явилась нежданно. Меня на подвиг новый обрекла. Я чист душой, и лгать мне было б странно. А этот смертный всякого чудзла во имя добродетели, ведущий по аду нас, где всюду смрад и мгла, чтоб впереди не знать напасти пущей, прошу тебя, пускай один из вас проводит нас тропою вад и д у щ и й И человека этого сейчас пусть на себе перенесет через реку, не призрак он. И смерти не страшась нельзя пройти пучину человеку, лишь только тень по воздуху скользит. Таких речей неведая от века Хирон Центавру несуговорит. Ступай, их проводи и охраниты, когда толпа, д ругая их, смутит. При появлении новой той защиты по берегу мы шли. Кипел поток, где вылетели злые, полуубитые, поверженные в кровавый кипяток. Вплоть до бровей я видел погруженных, измученных от головы до ног, и, показав рукой на осужденных, центавр сказал: «То казнь земных владык». невинной кровью ближних обогрённых их легион обширен и велик здесь Александр с ним Диониси й вместе что столько лет давить народ привык в Сицилии во имя х л а д н о й мести здесь Ацалина грозный заключён казница здесь и он обид за Эсти что пасынком своим был умерщвлен Хотел к певцу я словом обратиться, но указав на неса, с молвил он: «Теперь тебе он больше пригодится, чем я, мой сын». И в этот самый срок, когда певцу спешил я покориться, центавр опять взглянул на кипяток. Иные души страждут здесь жестоко, до шеи погруженные в поток. Вот там. Теперь стоящий одиноко ужасный грешник, знаешь ли, кто он? Господний храм он оскорбил глубоко и поразил вблизи его колон, того, чье сердце люди сохранили на Темзе вплоть до нынешних времен и в дорогом ковчеге с о х р о н и л и Других теней потом я увидал. Их головы и груди видны были, и я иных невольно узнавал. Поток все мельче, мельче становился, так что в конце лишь ноги покрывал. Ров этот скоро сзади ощутился, когда центавр перескочил поток и мне сказал: "Сейчас ты убедился, как ров мелел. Но страшно он глубок." В другом конце и в глубине той вечной властители страдают за порок, насилие и власти бессердечной. Там в пламени несёт свой тяжкий крест бич Божий, сам отил бесчеловечный. Там властолюбец Пир, разбойник Сект, там о ч и у р е н ь е р у до Карнета, Реньера Падза. Пламень адский ест, они народ терзали, и за это кровавый кипяток их вечно жжет, и впереди нельзя им ждать рассвета. Инес назад отправился через брод.